Часть вторая, глава первая. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе на третье, в ночь. Татьяна Дмитриевна вспомнила, каким восторгом наполнили ее эти стихи, когда она услышала их впервые. Ей было тогда пять лет, они жили в Ницце, была зима, стоял холод. Конечно, это был не такой холод, как сейчас, вот этой зимой в Москве но маленькая Таня мерзла все время, и мама мерзла тоже, особенно в доме, потому что в южных французских домах зимой было холодно всегда. От холода Таня хныкала перед сном, и чтобы ее успокоить, мама стала читать Евгения Онегина. Вот эту главу, про поздно выпавший снег, и про гуся, который скользит по льду на красных лапках, и про мальчишек, радостный народ. А Таня, слушала с открытым ртом, и жизнь, про которую сто лет назад написал поэт из неведомой страны, казалась ей волшебной, сказочной жизнью. Нынешняя зима в Москве тоже наступила поздно, зато выдалась не суровой, даже, а просто лютой. Татьяна Дмитриевна волновалась. Как там выживает без нее тавельцевский дом? Морозы стояли такие, что даже в городе повсюду раздавался треск. Деревья выстреливали замерзающими соками. Но жить сейчас в Тавельцеве она не смогла. Не из-за морозов, а потому что Оля лежала в больнице с воспалением легких, и ее надо было выхаживать, то есть готовить для нее еду, которая в отличие от больничной давала бы силы для выздоровления. Иногда, если не был занят на работе, еду отвозил в больницу Андрей, но чаще это делала Нинка. Она взялась за это с таким пылом, как будто простая, понятная внешняя забота о маме могла вылечить ее саму от заботы непонятной, внутренней, непростой. Да и не как будто. Так оно в действительности и было. Татьяна Дмитриевна по себе знала, что только так оно и бывает. Сегодня Нинка прибежала из университета рано, куриный бульон не успел еще свариться. И теперь она сидела в кухне, не снимая сапог, и ждала, когда бабушка выключит газ под кастрюлькой. На ее лице было написано «нетерпение», и от нетерпения также постукивала каблуком по полу. «Не ерзай», — сказала Татьяна Дмитриевна, — «и не топай. От этого бульон скорее не сварится. И вообще тебе полезно подождать», — добавила она. «Терпение воспитается». «Подумаешь», — фыркнула Нинка. Но вдруг ее лицо приобрело то выражение серьезности и печали, которое никогда прежде не было ей свойственно. «А зачем оно мне нужно, ба?» — спросила она. «Оно всем нужно», — усмехнулась Татьяна Дмитриевна. «Не именно тебе, а всем. Ты просто не исключение из общего правила». «Ну, пусть всем, неважно», — печаль сморщила Нинкин лоб стояла в ее глазах, наполняя их доверху, как маленькие темные водоемы. Главное, зачем? А за тем, что без терпения ты никогда ничего не добьешься. Думаешь, жизнь все тебе будет преподносить в виде подарков, причем мгновенных. Я думаю, жизнь вообще ничего не будет мне преподносить, ни в каком виде. В Ненкином голосе прозвучала невеселая, но твердая уверенность. «Сама, смотри, ба!» — с рассудительной важностью объяснила она. «Призвания у меня никакого, ну, типа там, дело, которому ты служишь, и все такое в вашем духе. Нету этого ничего и никогда не было, и в будущем вряд ли появится. С чего бы вдруг? Замуж я не выйду. Почему это?» Нинкина рассудительность выглядела так наивно, что Татьяне Дмитриевне стоило усилий не рассмеяться. «Потому что просто так...» Но по любви на мне никакой дурак не женится. Талантами тоже никого не привлеку, по причине их отсутствия. Внешность сама видишь. Короче, бесперспективняк. Как как? заинтересовалась Татьяна Дмитриевна? Бесперспективняк? Прелестно. Надо будет Анелли рассказать. Пусть введет в учебную программу. Подруга Анелли преподавала сценическую речь в Щукинском училище. И новое словечко могло оказаться ей полезным для тренировки дикции у студентов. «Пусть введет», — вздохнула Нинка. «Много кому пригодится». «А ты не вздыхай над своей горькой судьбою, невозмутимо», — посоветовала Татьяна Дмитриевна. «Ничего страшного, я в ней не нахожу». «Страшного, может, и ничего. Живут же как-то люди. И так. Но тоска же, ба!» «И тоски никакой нет», — отрезала Татьяна Дмитриевна. «Если ты думаешь, что мужчине нужна от женщины смазливая мордашка, то глубоко заблуждаешься. Во всяком случае, такому мужчине, с которым имеет смысл связать жизнь». «Таких мужчин нет», — заявила Нинка. «Ах, как пафосно! И много ты видела мужчин? Бросилась в объятия первому же ничтожеству, которое посмотрела в твою сторону и уверена теперь, что обладаешь большим опытом в этой области». Может, это и звучало безжалостно по отношению к внучке, но Татьяна Дмитриевна была уверена, что с Нинкой сейчас церемониться ни к чему. Не то так и будет оплакивать свою участь до Морковкина заговения. Нинка шмыгнула носом и насупилась. Но сразу вслед за обидой и перебивая ее в глазах, у нее вспыхнул интерес. «Бабушка», — проговорила она, — «а что им нужно, а мужчинам?» «Ну, это не вполне определимо словами». А все-таки настаивала Нинка. Если не вообще, то хотя бы от меня, ну кроме секса. Хоть что-нибудь во мне такое есть, чтобы им было нужно? Конечно. Ба, от тебя с ума можно сойти. Ну что, что? В тебе есть жизнерадостность. Мало сказать есть, ты вся состоишь из ее вещества. А мужчины это сразу чувствуют в женщинах, потому что сами по себе, изнутри себя, вырабатывать это вещество не умеют и притягиваются к таким женщинам, как к сильным магнитам. «Красиво излагаешь», — хмыкнула Нинка, и разочарованно добавила, «Подумаешь, жизнерадостность. Что-то я не заметила, чтобы ко мне из-за нее кто-нибудь притянулся». «Ты не могла заметить, потому что мужчин еще в своей жизни не встречала. А вот когда встретишь, неплохо было бы иметь в виду то, что я сказала. И, кстати, неплохо бы сбросить килограммов десять. Для этого требуется не такое уж великое усилие» не лопать булки с маслом и регулярно ходить в спортивный клуб. «Вот всегда ты так рассердилась, Нинка, как будто в этом дело. В этом, дорогая, в этом. А для тебя и почти только в этом. Похудеешь, станешь достаточно хорошенькой, чтобы привлекать мужские взгляды. Может, и все равно не стану. Станешь, станешь. В восемнадцать лет кто нехорошенький? Сначала станешь, потом начнешь разбираться». На какие из этих взглядов стоит отвечать? Ни на какие не буду, фыркнула Нинка. Не очень-то нужны. Вообще, ба, сейчас уже все не так. Нет, ну, правда, вы как-то по-другому в наше время жили. Вы же идейные были. Идейные, усмехнулась Татьяна Дмитриевна. И что это значит, по-твоему? Ну, наверное, в коммунизм верили. И поэтому как-то иначе влюблялись? «Ой, бада, откуда я знаю? Во всяком случае, ты совсем не такая, как я. Что хорошо, что плохо, ты точно знаешь, а я вообще не знаю. И даже мама не очень-то знает, мне кажется». «Что хорошо, что плохо?» задумчиво повторила Татьяна Дмитриевна. «Да, это я знаю, ты права, только коммунизм здесь ни при чем». «А что при чем?» — с интересом спросила Нинка. «Война». «Война?» — удивилась та. «Да». Она застала нас в юности, и потом мы всю жизнь помнили ее мерки. Что хорошо, что плохо, чего надо бояться. А что страхов не стоит. Да, война. Татьяна Дмитриевна тряхнула головой. Ей не хотелось сейчас тех видений, которые обступали ее сразу же, как только вставала в памяти это слово. «Бульон готов», — сказала она и выключила газ. «Дай термос я перелью, а ты пока одевайся». Обычные заботы отвлекли, как всегда, но сегодня, после разговора с Нинкой, отвлекли ненадолго. Та давно уже убежала, и остыл уже бульон, оставленный в кастрюльке для Андрея, и была уже вымыта скопившаяся за время готовки посуда, а слово это стояло перед глазами так, будто было записано в памяти огненными буквами.